Глава десятая. «Долго же я спал», — сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна и стараясь распознать окружавшие его предметы. Страшная слабость одолевала его члена. Едва метались перед ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что пред ним сидел Товкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию. «Да», — подумал про себя Товкач, «заснул бы ты, может быть, и навеки, Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать. «Да скажи же мне, где я теперь?» Спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее. «Молчишь!» — прикрикнул сурово на него товарищ. «Чего тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж две недели, как мы с тобой скачем, не переводя духу, и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот в первый раз заснул покойно. Молчишь, если не хочешь нанести сам себе беду. Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. «Да ведь меня же схватили, и окружили было совсем ляхи. Мне же не было никакой возможности выбиться из толпы. «Молчишь, — говорят тебе, чертова детина!» — закричал Товкач сердито, как нянька, выведенная из терпения, кричит «Неугомонному повеси ребенку». «Что пользы знать тебе, как выбрался?» «Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали, ну и будет с тебя». «Нам еще немало ночей скакать вместе. Ты думаешь, что пошел за простого казака?» «Нет, твою голову оценили в две тысячи червонных!» «Астап!» — вскрикнул вдруг Тарас, понатужился приподняться, и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его, и что он теперь уже в ляжских руках. И обнял горе старую голову. Сорвал и сдернул он все перевязки ран своих, Бросил их далеко прочь, хотел громко что-то сказать и вместо того понес чепуху. Жар и бред вновь овладели им, и понеслись без толку и связи безумные речи. А между тем верный товарищ стоял пред ним, бронясь, и рассыпая без жестокие укорительные слова и упрёки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу Увязал в лупки и, прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу. «Хоть не живого, да довезу тебя! Не допущу, чтобы ляхи поглумились над твоей казацкой породою, На куски рвали бы твое тело, добросали да его в воду! Пусть же хоть и будет орел высмыкать из твоего лба очи, Да пусть же степовой наш орел, а не ляжский, Не тот, что прилетает из польской земли, Хоть не живого, а довезу тебя до Украины!» Так говорил верный товарищ. Скакал без отдыха дни и ночи и привез его бесчувственного в самую Запорожскую сечь. Там принялся он лечить его неутомимо травами и смачиваниями. Нашел какую-то знающую жидовку, которая месяц поила его разными снадобьями, и, наконец, Тарасу стало лучше. Лекарство ли или своя железная сила взяла верх? Только он через полтора месяца стал на ноги. Раны зажили, И только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был ранен старый казак. Однако же заметно стал он пасмурен и печален. Три тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже больше никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг себя. Все новое на сече. Все перемерли, старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство и те, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно. Все положили головы, все сгибли. Кто, положив на самом бою честную голову? Кто от безводья и без хлебья среди крымских солончаков? Кто в плену пропал, не вынесши позора? И самого прежнего Кашевого уже давно не было на свете? И никого из старых товарищей? И уже давно поросла травою когда-то кипевшая казацкая сила? Слышал он только, что был пир, сильный, шумный пир. Вся перебита в дребезги посуда. Нигде не осталось вина ни капли. Расхитили гости и слуги все дорогие кубки и сосуды. И смутный стоит хозяин дома, думая, лучше бы не было того пира. Напрасно старались занять и развеселить Тараса. Напрасно бородатые седые бандуристы, проходя по по три расславляли его казацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все, и на неподвижном его выступала неугасимая горесть, и, тихо понурив голову, говорил он «Сын мой, Остап мой». Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их с бритыми головами, длинными чубами, придававшими мечу и огню цветущие берега ее видела челмы своих магометанских обитателей, раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровью полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград. В мечетях оставили целые кучи навозу. Персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад. За ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлы их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах, но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы за охотою, но заряд его оставался невыстреленным. И, положив ружье полной тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понурив голову и все говоря «Остап мой! Остап мой!». Перед ним сверкало и расстилалось черное море. В дальнем тростнике кричала чайка. Белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другой и не выдержал наконец-то раз. Что бы ни было, пойду разведать, что он, жив ли он, в могиле, или уже и в самой могиле нет его, разведаю, во что бы то ни стало. И через неделю уже очутился он в городе Умани, вооруженный, наконец, копьем саблей, дорожной баклагой у седла, походным горшком с соломатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочим снарядом. Он прямо подъехал к нечистому запачканному домишке, у которого небольшие окошки едва были видны закопченные неизвестно чем. Труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякого ссору лежала перед самыми дверьми. Из окна выглядывала голова жидовки в чепце с потемневшими жемчугами. — Муж дома! — сказал Бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крючку, бывшему у самых дверей. — Дома! — сказала жидовка, и поспешила тот же час выйти с пшеницей в корчике для коня и стопой пива для рыцаря. — Где же твой жид? — Он в другой светлице молится, — проговорила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в то время, когда Бульба поднес губам стопу. — Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним один, у меня до него дело. Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем, Прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке. Все валилось и дряхлело, все пораспевалось и осталась бедность до лохмотья, как после пожара или чумы выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство». Тарас вошел в светлицу. Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и обратился, чтобы в последний раз плюнуть по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади бульбу. Так и бросились жду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову. Но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида. — Слушай, Янкель, — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. — Я спас твою жизнь. Тебя бы разорвали, как собаку, запорожцы. Теперь твоя очередь. Теперь сделай мне услугу. Лицо жида несколько поморщилось. — Какую услугу? — Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать? — Не говори ничего. Вези меня в Варшаву. «В Варшаву? Как в Варшаву?» — сказал Янгель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления. «Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву, что бы ни было. А я хочу еще раз увидеть его. Сказать ему хоть одно слово». «Кому сказать слово?» «Ему, Остапу, сыну моему». «Разве пан не слышал, что уже...» «Знаю, знаю все. За мою голову дают две тысячи червонных. Знают же они дурни цену ей». «Я тебе пять тысяч дам. Вот тебе две тысячи сейчас!» Бульба высыпал из кожаного гомона две тысячи червонных. «А остальные, как ворочусь!» Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы. «Ай, славная монета! Ай, добрая монета!» Говорил он, вертя один червонец в руках и пробуя на зубах. «Я думаю, тот человек, у которого пана обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев». Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву, но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумке. А вы же ды на то уже и созданы. Вы хоть черт проведете. Вы знаете все штуки, вот для чего я пришел к тебе. Да и в Варшаве я бы сам с собой ничего не получил. Сейчас запрягай ВОЗ и вези меня. А, пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг, да и эй, ну, пошел Сивка! Думает пан, что можно, так как есть не спрятавший, вести пана? Ну так прятай, прятай, как знаешь, в порожнюю бочку, что ли. Ай-яй. Ай. А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумают, что в бочке горелка? Ну так -а пусть думает, что горелка. Как пусть думает, что горелка, сказал Жит и схватил себя обеими руками за пейсики, а потом поднял кверху обе руки. Ну что ж ты так оторопел? А пан разве не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? Там все лакомки, лосуны. Шляхтич будет бежать верст пять за бочкой, продолбит как раз дырочку. Тотчас увидит, что не течет и скажет, «Жид не повезет порожнюю бочку». Видно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида. Потому что все, что не есть недоброго, все валится на жида. Потому что жеда всякий принимает за собаку. Потому что думает, уж и не человек-ка лежит. «Ну так положи меня в воз с рыбою!» «Не можно, пан. Ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки. И рыбу раскрадут, и пана нащупают. Так вези меня хоть на черте, только вези!» «Слушай, слушай, — пан сказал жид, посунувши об шлага рукавов своих и подходя к нему с растопыренными руками. Вот что мы сделаем. Теперь строят везде крепости и замки. Из Немеччины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. «Пан пусть ляжет на дно воза, а вверх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленько, а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана». «Делай как хочешь, только вези». И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий янкель, и длинные курчавые пейсики его развивались из-под жидовского яломка,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 Иногда только вверху ощеготуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимую для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей. Трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью.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 И в словах его было что-то восторженное. «Вы все на свете можете сделать. Выкопаете хоть из дна морского. И пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего остапа. Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных. Я прибавляю еще двенадцать».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 сказал третий, боязливо поглядывая на двух других. «Может быть, Бог даст?» Все три жда заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «мардахай» и больше ничего. «Слушай, пан», — сказал Янгель, — «нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. О, -о, -о, О, то такой мудрый, как Соломон. И когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает». «Сиди тут, вот ключ, и не впускай никого». Жиды вышли на улицу. Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посередине улицы и стали говорить довольно азартно. К ним присоединился скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы, Наконец в конце ее из-за одного дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полу -кафтанья. «А, мордаха, мордаха!» — закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромную верхнюю губою приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды на перерыв спешили рассказать ему Причем Мордахай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мордахай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукофтанье, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший настороже, должен был дать знак к молчанию,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 для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какую-то рогожию, и разослал его на лавке для бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул кафтанья и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своей ужедовкой во что-то похожее на шкаф.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 «Пан, это же мы! Вы уже знаете, нас и пан граф еще будет благодарить!» «Пропустите сто дьяволов чертовой матки и больше никого не пускайте! До сабли, чтобы никто не скидал и не собачился на полу!» Продолжение красноречивого приказа уже не слышали наши путники. «Это мы! Это я! Это свои!» — говорил Янкель, встречаясь со всяким. «А что, можно теперь?» — спросил он одного из стражей,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 «Ох, вей мир, Что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки! Так от них блестит, как от солнца! От цурки, где только увидят военных... Ай-яй-яй!» Жит опять покрутил головою. Гайдок завил рукой верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание. «Прошу, пана, оказать услугу», — произнес Жит. «Вот князь приехал из чужого края хочет посмотреть на казаков. Он еще сроду не видел, что это за народ казаки».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 Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видали. Мы дадим вам два золотых червонца». Э -э, два червонца. Два червонца мне нипочем. Я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, жид!» Тут Гайдук закрутил верхние усы. «А как не дашь ста червонных, сейчас закричу». «И на что бы так много?» Горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой. Но он счастлив был, что в его кошельке не было боли, и что Гайдук далее ста не умел считать. «Пан, пан, уйдем скорее. Видите, какой тут нехороший народ», сказал Янкель, заметивши, что Гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более. «Что ж ты, чертов Гайдук», — сказал Бульба, — «деньги взял»